Глава 33. Последний шанс. Тайрон. Книжные изыскания привели меня к неутешительному выводу. Я в тупике. И как из него выбраться – идей не было. Искать потомков королевы Тианы, чтобы затащить их в смертельный лабиринт – не вариант. Терпеливо ждать месяц, когда Джеридан отпустит мою Ксюшу – тоже. Дальше рыться в книгах уже не имело смысла. Я был уверен, что ничего нового там не найду. Лишь повторение того, что уже прочитал. Способа получить метку истинной пары без арки благословения не существует, а прибегать к черной магии я бы не стал ни за что на свете. Мои надежды на то, что мы с Ксюшей быстро предъявим такую метку, и нас уже никто не посмеет разлучить, наш брак, признают все без исключения, развеялись как дым. Посидев в раздумьях какое-то время, я все же набросал в голове план следующих действий. Для начала надо смотаться Карнольским горам в пещеру на Скале Безмятежности, К моему давнему наставнику Эранию. Этот мудрый старец всегда давал мне отличные советы. Потом можно будет слетать в Сейтарию, сходить на поклон королю Зайниру отцу Ксюши, попросить у него руки его дочери и взять благословение на брак, а вдобавок заручиться поддержкой дедушки Ксюши по материнской линии, главы вампирского клана. Если я это сделаю, вряд ли мой отец решится воспрепятствовать моему срочному браку с принцессой Ксенией. Правда, отсутствие у меня магии было тут слабым звеном. Кто знает, как отнесутся Зайнир и главный вампир планеты к дефектному жениху их красавицы. К тому же у меня было меньше шансов занять со временем престол, чем у Джеридана. Может, родственники Ксюши предпочтут, чтобы она осталась с ним, будущим королем? Так что этот план был крайне рискованным. Ну а на самый крайний случай я решил, что если ничего не сработает... то просто постараюсь похитить Ксюшу из замка моего кузена. Если Джеридан не успеет нас остановить, внесу Ксюшу в арку. Вот только этот запасной план тоже имел кучу недостатков. Если. Если Джер зазевается и не поймает нас. Если арка подарит нам метки, невзирая на грубейшее нарушение ритуала, который должен проводиться публично. Дружеские глаза и ноты не в счет. И если сама Ксюша не воспротивится такому безумию. Вдруг она захочет сделать все правильно, провести месяц в замке Джеридана, чтобы не разгневать правителя этой страны. Ведь король четко и прилюдно озвучил свой приказ. Без сомнений, его нарушение вызовет последствия. Отец не скоро простит нам такую вольность. Разве что рвануть в Феррану и объявить себя правителями этой бесхозной страны? Куча кактусов и горячие пески пустыни воспримут эту новость с таким же энтузиазмом, как и местные бедуины. Мрачно усмехнулся я про себя. Ну или остается последний вариант, тот, который мне совершенно не нравился. Терпеливо ждать тридцать дней, молясь Всевышнему о том, чтобы Джеридан не смог уговорить или как-то заставить Ксюшу стать его женой. «Как приятно видеть, что ты взялся за ум. Обложился книгами в библиотеке и что-то читаешь, а не прыгаешь по пиратским кораблям», – неожиданно раздался голос отца. Он вошел так тихо, что я даже не заметил. Вслед за ним в библиотеку просочилась миловидная девушка с кукольным лицом, брюнетка с безупречным макияжем и прилизанной прической. Слишком милая, слишком идеальная. Даже ее запах и тот был слишком слащавым. До приторности. Я поспешно вскочил. От чего же? Я и раньше здесь часто бывал. «Ах, ну да, ты искал способы обрести магию», – кивнул отец. «Но как мы оба с тобой понимаем, если у тебя это не получилось за столь долгий срок, то нужно с этим просто смириться». Ты перепробовал все, что мог. Теперь возложи все надежды на своих отпрысков. Поверь, ты будешь радоваться тому, что они лучше и сильнее тебя. И щедро дарены магически. А эта красавица поможет тебе с воплощением мечты. Таэрен Ингелион, Представляю тебе Ларисанто Альвейк, дочь герцога Альвейга, министра торговли. Эта алмазная драконица будет для тебя идеальной партией. У такой прекрасной, отлично воспитанной девушки поразительно большой магический резерв». Так что, когда она станет моей невесткой, у меня появится шанс передать трон, если не сыну, то хотя бы внуку. Твой старший брат Флейм погиб, не оставив после себя наследников, поэтому ты моя последняя надежда». Леди Ларисанта склонил я перед ней голову, следуя этикету и стараясь при этом не заскрежетать зубами. Девушка присела в изящном реверансе. «Куколка, но не моя». «Отец, я безмерно благодарен тебе за то, что ты так волнуешься о моей судьбе и хочешь все устроить наилучшим образом», – развернулся я к королю. «Но прошу тебя, дай мне шанс построить свое собственное счастье. Ты приказал мне выбрать себе жену на балу обретения брачных уз, и я выполнил твой приказ, выбрал. Мой кузен пронес ее через арку, но она так и не стала его супругой. У меня есть шанс через 30 дней снова попытать счастье, и тогда я уже не упущу свое сокровище». Пусть на моей руке нет нужной метки, но я каждой клеточкой тела чувствую, что эта девушка моя вторая половинка. Та самая истинная пара, без которой мне не жить. Я люблю ее отец. Прошу, позволь мне жениться на ней, иначе мой дракон просто сдохнет от тоски. Несколько минут отцовского молчания показались мне вечностью. Я успел покрыться холодным потом и заработать пару седых волосинок. Если король твердо вознамерится женить меня на этой ларисанте, его ничто не остановит. — Вампирша-снежурочка — плохая партия для тебя, — отец мрачно покачал головой. — Но так уж и быть, я дам тебе месяц, чтобы жениться на той, на которой ты хочешь. Дам тебе последний шанс. Если у тебя не получится, твоей супругой станет Ларисанта. Я все сказал. Король царственно удалился, а я остался один на один с идеальной живой куклой.